Глава девятая. За этим последовал ряд свиданий, сопряженных с большими трудностями и опасностью. Они губительно сказывались на душевном покое Юджина, на появившемся у него столь недавно чувстве ответственности, моральной и деловой, отвлекая его от цели, к которой он так упорно стремился, притупляя его интерес к издательскому и литературному миру. которому он был столь многим обязан. Но свидания эти были полны для него такого острого блаженства, что они тысячу раз вознаграждали его за все ухищрения, к которым приходилось прибегать, за все его безумие. Иногда он приезжал на машине и ждал Сюзану у холодильника. Иногда она по телефону или запиской. Сообщала ему издательство, что приедет в город. Однажды, когда у него была полная уверенность, что они никого не встретят, он повез ее в машине на строящийся курорт, посоветовав на всякий случай надеть густую вуаль, которую можно было бы в любой момент опустить на лицо. В другой раз, вернее несколько раз, она приходила на р е в е р с а й д Драйв. Якобы с целью проведать миссис Витла, но в действительности ради свидания с ним. с ю з а н н а не питала антипатии к Анжеле, но не чувствовала к ней и привязанности. Она находила ее довольно интересной женщиной, но считала, что она не пара Юджину. Юджин никогда не жаловался ей, что не счастлив в браке, и только говорил, что не любит жену. Теперь он любит ее. Сюзану одну ее. д а л ь н е й ш и е о т н о ш е н и я Юджина и Сюзаны должны были осложниться еще одним исключительно важным обстоятельством, о котором он пока еще ничего не знал. Дело в том, что Анжела, с громадным удовлетворением следившая за деловой карьерой Юджина и со страхом и недоверием за его успехами в обществе, решилась наконец. На тот прыжок в неизвестность каким для нее и для Юджина был ребенок. Она надеялась, что появление ребенка упорядочит жизнь Юджина, пробудит в нем чувство ответственности, научит его находить радость не только в светских развлечениях и в чарах юных красавиц. Она не забыла совета данного ей еще в Филадельфии миссис Саннифор и ее врачом. И не переставала думать о том, как подействовало бы на Юджина появление в их жизни ребенка. Юджин нуждался в какой-то точке опоры. Его положение в обществе было еще слишком неустойчивым, да и на него самого было трудно положиться. Ребенок, она надеялась, что это будет девочка, так как маленькие девочки всегда приводили его в умиление, з а с т а в и т его о с т е п е н и т ь с я Если бы родилась девочка. Месяца за два до своей болезни как раз в то время, когда Южен незаметно для нее начал увлекаться сюзаной, она перестала соблюдать предосторожности, вернее, совершенно отказалась от них. И с некоторых пор у нее возникли подозрения, что ее страхи или надежды, или то и другое вместе. начинает сбываться, но нагрянувшая вскоре болезнь, отразившаяся вдобавок и на сердце, мешала ей особенно радоваться своему новому состоянию. Ее тревожили мысли об исходе, о том, как примет это известие Юджин. Он никогда не выражал желания иметь ребенка, и она ничего ему не говорила, так как хотела сначала убедиться сама. Если окажется, что она ошиблась, он будет отговаривать ее от дальнейших попыток, а если она права, ему останется лишь примириться. Как все женщины в таком положении, Анжела тосковала по сочувствию и вниманию и особенно остро замечала, насколько все интересы Юджина направлены в сторону того мира, к которому она не была причастна. От нее не ускользнул его интерес к Сюзанне, но она не слишком тревожилась, зная, что миссис Дейл б д и т е л ь н о следит за дочерью. Времена меняются. За последний год Юджин стал все больше выезжать один. Ребенок ей поможет. Давно пора завести ребенка. Когда Сюзанна начала бывать у них вместе с матерью, Анжела приняла это спокойно. но во время ее болезни девушка несколько раз заезжала одна, когда Юджин бывал дома, и Анжела стала бояться, как бы между ними что-нибудь не возникло. Сюзана н была так очаровательна. Однажды, когда Анжела, погруженная в р а з д у м ь е лежала в своей комнате, Сюзана оставила ее на минутку и вышла в студию. Она услыхала, как Юджин Шутит с девушкой и громко смеется. Переливчатый смех Сюзаны н звучал так заразительно. Конечно, Юджину не стоило никакого труда рассмешить девушку, но Анжели почувствовали какие-то необычные нотки в интонациях его голоса и в ее смехе. Когда Сюзанна приезжала, Юджин каждый раз вызывался отвезти ее домой. Все это наводило Анжелу д на размышления. Она начала уже поправляться после болезни, и Юджин пригласил знаменитого тенора, славившегося своим репертуаром, дать концерт в его доме. Он познакомился с ним в Бруклине на вечере, которому имел какое-то касательство Уинфилд. Юджин разослал довольно много приглашений, между прочим, миссис Дейл. Сюзанни и Кинрою. Но миссис Дейл не могла приехать, а потому Сюзана, н к о т о р о й нужно было на другое утро воскресенья быть по делу в городе, решила переночевать у них. Юджин был в восторге. Он незадолго до этого завел альбом, в котором делал по памяти зарисовки Сюзанны и надеялся показать их ей. Кроме того, он хотел, чтобы она послушала прекрасного тенора. Компания собралась интересная. Кинрой довольно рано привез Сюзану, а сам вскоре уехал. Поздоровавшись с Анжелой, Сюзанна вышла с Юджином на каменный балкончик, с которого открывался вид на реку. Юджин тихонько шептал ей о своей любви. Когда никто не видел, он б р а л ее руку. украдкой целовал. Скоро начали съезжаться приглашенные, и наконец появился тенор. Сиделка и Юджин помогли Анжели дойти до студии, где она, заняв место среди гостей, стала с увлечением слушать певца. Сюзанна и Юджин, захваченные красотой музыки, обменивались пылкими взглядами, которые так много говорят влюбленным. Юджину лицо Сюзанны представлялось каким-то магическим цветком. Ему трудно было хоть бы на миг отвести от нее взгляд. Тенор кончил петь, и гости разъехались. Анжела не сразу пришла в себя. Она сидела в кресле и плакала. Так взволновала ее красота лесного царя. Затем она вернулась к себе в спальню. Сезанна отправилась в отведенную ей комнату. Вскоре она вышла, чтобы пожелать миссис в и т л а с п о к о й н о й ночи, а потом хотела пройти обратно к себе. Но в студии ее поджидал ю ж е н Он схватил ее в объятия и молча стал целовать. Они делали вид, будто перебрасываются незначащими замечаниями. И он предложил ей выйти посидеть на балконе, полюбоваться рекой в лунном свете. Не надо, сказала Сюзанна, когда в темноте он прижал ее к себе. Она может войти. Нет, нет, горячо у в е р я л он. Они прислушались, но все было тихо. Юджин заговорил о чем-то, не переставая гладить прекрасную обнаженную руку Сюзанны. Красота девушки, очарование ночи, опьянение музыкой — все это сводило его с ума. Не взирая на протесты Сюзанны, он обнял ее. И в это мгновение в противоположном конце студии показалась в дверях Анжела. Прятаться было поздно. Она все видела. Сюзанна едва успела вскочить, как Анжела... быстрыми шагами направилась к балкону, задыхаясь от ярости и ни на минуту не забывая о своем состоянии, сознавая, что над ней нависла страшная катастрофа. Она все же чувствовала себя еще слишком слабой, чтобы устроить скандал или открыть все. Снова казалось, рушился весь ее мир. Увлеченная своими планами. она несмотря на подозрения, была в сущности далека от мысли, что Юджин опять способен ей изменить. Правда, она пришла сюда с целью захватить его врасплох, но в та не надеялась и даже была уверена, что ничего не увидит. И что же? Вот они стоят друг против друга. Это красивая девушка, жертва вероломного обольстителя. сама она Анжела запутавшаяся в сетях своих планов и надежд и наконец он Юджин трепещущий и пристыженный смиренно ожидающий позорного конца своей нелепой связи которую она присечет в самом корне Анжела не собиралась делать Сюзанну свидетельницей супружеской сцены но страшная обида за себя, стыд за Юджина, невольная жалость к самой девушке, желание соблюсти п р и л и ч и е теперь уже не столько ради себя, сколько ради ребенка вызвали в ней былую ярость и вместе с тем заставили ее взять себя в руки. Случись это шесть лет назад, она дала бы волю своему гневу. Но время научило ее сдержанности. Она понимала, что грубость тут не поможет. Сюзанна, сказала она, и выпрямившись, остановилась в полумраке комнаты, слабо озаренной луной. Сюзанна, как вы могли так поступить? Я была о вас лучше г о м н е н и я Лицо Анжелы, исхудавшее от продолжительной болезни и постоянной тревоги, в связи с ее положением все еще было красиво какой-то особенной духовной красотой. На ней был бледно-желтый кружевной п и н ю а р в белых цветах, а длинные волосы, которые сиделка з а п л е л а в две косы, придавали ей сходство с г р е т к и н как называл ее когда-то Юджин. Руки у нее были тонкие, белые. Красивое, усталое от страданий лицо напоминало изображение скорбящей Богоматери. Почему же? Почему? – воскликнула Сюзана, страшно испуганная и потрясённая, и всё же готовая грудью встать на защиту того, что целиком владело ею. Я люблю его, миссис Витла.